Психологиня приложилась к чашечке суклу и вновь взялась за терминал. Арнелла и Фауста Аркутти, сестра и брат. 22 локальных и неполных 16 подданство орбитальной станции «Гелиотроп». Поездку на экзотик получили в подарок от родителей. Арнелла недавно с блеском окончила университет в Хельсинки, а Фаусту успешно поступил туда. Арнелла хорошенькая вертихвостка, немного ветреная, но умненькая и неразвязанная. Все мужики в полете на прополу к ней клеились, не исключая команду лайнера. — Не хочу ничего плохого сказать, но иногда небезуспешно. — а парни тоже плохого ничего не скажешь. В меру увлекающийся, в меру желающий подвигов, в меру пил, сестре не мешал. Боготворит Субербюллера, хохочет вместе с Подоляном и терпеть не может Воронцова. — Достаточно. — делая очередную отметку, прервал скотч. И последняя участница, заглянув в записи, объявила Гурма — «Патрис Дюэль. 27 локальных подданства Офелии зарегистрировано на лазурном шепоте. Это хрупкая грустная брюнетка, на которую ты тоже пялился, Вадим». «Чего же не пялиться?» — нейтрально прокомментировал Скотч. «Красивые женщины стоят того, чтобы на них пялиться. Я и на тебя пялись, Гурма». «Не обращай внимания, деваха, Скотч всегда был кебелем». Фыркнул Валти и хохотнул. Хе -хе. «И песик у него такой же был. Даже за кашкуном гонялся». Плохо кончил в итоге. — Ну вот, — обиделся Скотч, — собственные подчиненные кобелем обзывают. Ну как можно работать в таких условиях, а, Гурмочка? Я продолжу. Психологиня даже не собиралась прятать веселье, но и о деле не забывала. Патрис — журналистка, собирает материал для какой-то книги. В силу профессии успела побывать во всяких передрягах по всей обитаемой части галактики и даже в ненаселенных секторах. Папа ее когда-то Шишка в Содружестве Франции 7 и Новейшая Каледония. А мама – дочь президента Амазонки. В общем, девочка с детства вращается в высшем свете, но нисколько этим не кичится. По-моему, с ней у вас тоже не будет проблем. Гурма в очередной раз приложилась к чашечке суклу и закрутилась. И краткое завершающее резюме. Группу можно было бы назвать идеальной, если бы не присутствие Воронцова и в определенном смысле Подоляна – «Темные лошади». Перевертыш и Семенов. Остальные скорее положительный баланс, нежели отрицательный. У меня все. Спасибо, дорогая. Скотч сделал последнюю запись и выключил блокнот. Отменная характеристика, без дураков. Это не комплимент, между прочим. Врет, опять фыркнул Валти. Хвалит он тебя искренне, но это и комплимент тоже, будь уверен. Так, официальным голосом изрек Скотч. И инструктор Ваулин. — Ну-ка, ноги в руки и в обход. — Еволь, мой фюрер! Валти щелкнул бы каблуками, если бы они не были изготовлены из пористого каучука, не издающего вообще никаких звуков. — Имею честь отбыть. Он, посмеиваясь, покинул кабинет. Ничего официального на самом деле не произошло. Дружески потронивать друг над другом на этой турбазе мог кто угодно над кем угодно. И показной дисциплинизм ни о чем на самом деле не говорил. В этом коллективе работа исполнялась по велению внутренней дисциплины, а не по приказу Невозможно работать с таким персоналом, — пожаловался Скотч, изображая легкое возмущение. — Подметки режут прямо на ходу. — Ты что сегодня вечером делаешь, Гурма? Скотч резко сменил тему, памятуя, что у внезапной атаки больше шансов обернуться успешной. Психологиня уже убрала терминал в сумочку. Тираду Скотча она выслушала с понимающей улыбкой на устах. «Ты правда кабель Вадим?» – подытожила она. «Сегодня вечером я, вероятно, ем шашлыки, которые ты, по слухам, организуешь, и пью то, чем ты меня угостишь. А дальше? Дальше посмотрим. Во всяком случае, никаких определенных планов у меня нет, и на лайнер я возвращаться не собиралась». «Отлично!» – просеял скотч. «Тогда пойдем, я тебя лично поселю». Несмотря на некоторые проблемы с участниками группы, Первый день работы начинал удаваться.